Посмотрим, чья возьмёт. Я жду утра, чтобы позвонить. Жду, пока успокоюсь и смогу выполнить необходимые. Собираю свои записи, надеваю летнее платье без рукавов, осторожно закрываю дверь номера, стараясь не разбудить быль. Спускаюсь, миную шумный вестибюль и выхожу на улицу, где смогу лучше контролировать звуки на заднем плане. Снароже ещё тихо. Озеро расстилается безмятежной гладью, хотя по мосту прохожие вовсю спешат на работу, ведут детей в школу, начинают очередной день своей благословенно-обычной жизни. Я достаю из кармана салфетку от Фреда, где записаны дважды подчёркнут номер Грейди. Включаю телефон, набираю звёздочка 6-7, надеюсь, что это хотя бы немного усложнит определение номера, если ему захочется узнать моё местоположение. Грейди слушает. Говорит он, взяв трубку: "Я собираюсь у Гатти, а что ещё мне остаётся?" "Это Ханн", начинаю я вместо приветствия. "У меня есть новости о Тоуне. Когда он звонил?" спрашивает Грейди. "Прошлой ночью около 2 часов. Он боялся, что звонок могут отследить, и говорил совсем недолго, вроде бы звонил с телефона автомата, потому что номер не определился" хотел знать, в порядке ли я и был. А ещё заявил, что не имеет никакого отношения к тому, что происходит в технолавке. Он подозревал Эйвита, но не знал, насколько всё серьёзно. А я буквально слышу, как Грейди на другом конце провода чем-то шуршит. Наверное, ищет блокнот или листок, чтобы записать полученные от меня сведения. Повторите, что именно он сказал? Он не мог говорить долго, поэтому велел позвонить вам. Продолжаю сочинять я и узнать правду от вас. Шуршание прекращается. Правду? О чем? Понятия не имею. Он дал понять, что вы сами знаете. Грейди молчит. В Калифорнии сейчас очень рано, замечает он. Почему вы не спите? А вы смогли бы уснуть, если бы в два часа ночи «Вам позвонил муж и сообщил, что он в беде». «Сплю я хорошо, так что...» «Грейди, мне нужно знать, что происходит на самом деле. Почему федеральный маршал из Остина, штат Техас, едет через всю страну в Сан-Франциско в поисках человека, который и подозреваемым-то не является? А мне нужно знать, почему вы лжете про звонок, которого не было? Почему до переезда в Сосолита о Боуне Майклзе Нет никаких сведений. Кто вам сказал? Друг. Друг ваш друг вас обманул. Вряд ли. Ладно. А вы не думали о том, что одной из основных функций нового программного продукта, который разрабатывала Технолавка, была возможность изменять свою онлайн-историю, что он помогал уничтожать следы в интернете, в том числе из онлайн-баз данных университетов? реестров собственников и арендаторов жилья. Я знаю, как работает их продукт. Тогда почему вам не пришло в голову, что если кто-то и удалил все сведения об Оне, то это мог сделать единственный человек, у которого была такая возможность? Он. Он говорит, что Он сам замёл свой след. Зачем ему это нужно? Может, решил протестировать свою программу. Отвечает Грэди. Не знаю, я всего лишь хочу сказать, что не к чему накручивать себя на пустом месте. Ведь есть множество причин, по которым ваш друг не смог узнать о прошлом он. Он пытается вывести меня из равновесия. Ну уж нет. Я не позволю ему толковать события в своих, всё более подозрительных целях. Что он сделал, Грейди? Я имею в виду до тех на лавке. Почему изменил свою личность? Почему взял другое имя? Не понимаю. О чём вы? Всё вы прекрасно понимаете, говорю я. Иначе зачем бы вам мчаться в Сан-Франциско для участия в расследовании, которое даже не в вашей юрисдикции? Он смеётся. Очень даже в моей, полагаю, сейчас вам следует заботиться не об этом, а о вещах гораздо более для вас актуальных. А каких же? к примеру, о том, что ваша приятельница из ВБР, специальный агент Наоми Ву, намерен объявить о н в розыск. Я молчу, по имени я агента не называла. Гредди её знает, похоже, ему известно всё. В скором времени она явится со своей командой Квандомой с ордером на обыск. Пока мне удаётся её сдерживать, но вряд ли это надолго. Я представляю, как Бэйли вернётся домой и увидит, что её комнату перевернули вверх дно. С какой целью? Грейди. Прошу прощения, с какой целью вы их сдерживаете? Работа у меня такая, уклончиво отвечает он. Внезапно я понимаю, что Грейди изо всех сил пытается уберечь он. Почему? Если бы Грейди просто разрабатывал он, пытался его найти и покончить со всем этим, то вряд ли стал бы так надрываться. О, видимо, происходит нечто гораздо более серьёзное, чем простое мошенничество с программным обеспечением. При мысли о том, что реальное положение дел превосходит мои самые худшие ожидания, я холодею. В защите её. Оу, он оставил нам сумку денег, сообщаю я. То есть, спрашивает Грейт. На самом деле, он оставил их Бэйли. Там очень много. И если к нам придут с ордером, я не хочу, чтобы их нашли в доме. Вдруг у власти использует найденное как предлог и заберут у меня бель. Вряд ли. Это не по правилам. Я не знаю всех ваших правил, поэтому и сообщаю вам о деньгах. Сумка стоит под раковиной в кухне. Она мне вовсе не нужна. Грейди задумчиво молчит. Что ж, понимая, лучше отдать деньги мне, чем им. Я могу попросить заехать за ними кого-нибудь из нашего отделения в Сан-Франциско. Я смотрю на другой берег озера Леди Берт, на деловой центр Остина, на изящные здания, на деревья в утреннем свете. Наверное, Грейди уже где-то там начинает новый рабочий день. Вдруг я понимаю, что он гораздо ближе, чем мне хотелось бы. Лучше не прямо сейчас. Почему? Мне отчаянно хочется сказать правду, но я все еще не разобралась, друг он или враг, или же и то, и другое. Наверное, так уф любой человек, включая он. Мне нужно поработать, пока Бэйли не проснулась. Сочиняю я на ходу. И я подумала, может, нам с Бэйли лучше куда-нибудь уехать, пока всё не уляжется. Куда же? Я вспоминаю приглашение Джейка и думаю про Нью-Йорк. Пока не знаю, отвечаю я. Мы ведь не обязаны безвылазно сидеть со солитом. Правда? Нет, хотя ваш отъезд будет выглядеть подозрительно, замечает Грейт и умолкает, словно что-то услышал. Погодите. Почему вы сказали там? Что? А вы сказали, что не обязаны оставаться там. Вы имели в виду свой дом, вы говорили про Сосолит. А если бы вы находились дома, то сказали бы здесь. Я молчу. Ханна Я сейчас же пошлю к вам кого-нибудь из моих коллег. Ставлю кофе. Говорю ей: я. "Я не шучу. Какие уж тут шутки? Тогда где же вы? Если Грейди захочет отследить мой звонок, то отследит. Насколько я понимаю, он пытается это сделать прямо сейчас". Я смотрю на родной город мужа, гадая, каково ему здесь жилось. "Сами-то как думаете?" спрашиваю я и вешую трубку